Вот новый разворот. Четырнадцать тридцать пять продолжается дневной разворот на эхе Москвы. Ольга Жравлева, Илья Рождественский в догонку к разговорам об уничтожении санкционных продуктов. Новость такая: Россельхознадзор запретил ввоз более 170 семьдесят тонн зараженного картофеля из Индии. А Как сообщается, Неужели сожгли. Как сообщает служба, результаты испытаний, проведенных в Ленинградской, неплохо, да, близко от Индии, ну, межболочной ветлаборатории показали, что клубни заражены бурой бактериальной гнилью. Это карантинный объект для России, опасная продукция, внимание, возвращена отправителю. Внезапно. Кто бы мог подумать? У меня только еще один маленький вопрос остался. Mm. А что, в России невозможно растить картошку без помощи Индии? Уже ничего есть будет? Возможно. Как, знаете, мне нравится СМС от Владимира. Утром выяснили, что апельсины не тонут, так они еще и не горят, еще диада просто. Ладно, оставляем эту тему с, с продуктами и с фруктами, переходим к следующей. Эхо Москвы совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу ⁇ Дорога ⁇ И действительно, представляем мы программу ⁇ Дорога ⁇ У нас на связи сейчас управляющий партнер компании СПГ Александр Ванессов. Александр Иванов, тем... Да, добрый день Добрый день У нас, собственно, новость, которая пришла вчера вечером Наверное, Максим Лексутов, глава Дептранса Предложил отрегулировать работу агрегаторов такси в России Ну, понятно, о чем речь Яндекс Яндекс.Такси, такси Убер А говорит он, что, в общем, там все не очень хорошо Непонятно, непонятно это все отрегулировано По вашему мнению, с вашей точки зрения Тут вот действительно нужно какое-то дополнительное регулирование в этой сфере Я думаю, да Я думаю, да. То есть, говоря об агрегаторах, мы тогда должны также упомянуть, наверное, диспетчерские. Это вещь, которая, на мой взгляд, должна регулироваться у нас в России. И это очень важный элемент создания рынка легального такси, что есть основная цель для рынка таксомоторных перевозок. И как это все должно регулироваться? В целом мы говорим о том, что легальные игроки, которые получают определенные преференции, должны получать лицензии да, на данный вид деятельности. Поэтому лицензии должны получать как, собственно говоря, таксомоторные компании, так и агрегаторы, так и диспетчерские. То Они есть должны... это должны быть разные лицензии, я правильно понимаю? Конечно, конечно, угу. да. Конечно. То есть в идеале, в идеале, как бы я это видел, я бы видел, что э, должен быть вообще ну, один такой диспетчерский центр, э, который, там, один номер, куда можно было обратиться. Ну, понятно, что агрегаторов э, в одну компании невозможно совместить, они там разные, а Uber это вообще там, у всех на слуху, это мировой кейс, пример какого-то там диджитализации и влияния на рынок таксомоторных э, перевозок. Но конечно, они должны соответствовать определенным требованиям, предъявляемым к нашему рынку, и эти требования нужно установить и контролировать. Александр, скажите, пожалуйста, а вот этот конфликт между агрегаторами, да, они так называются, вот то, что можно, извините, со смартфона вызвать, да, и обычными такси, которые вызываются по, там, по определенному номеру через диспетчера, ведь во всем мире мы видели, проходили забастовки, таких легальных таксистов против других легальных таксистов. Как-то эта проблема решается? В чем, в чем вот эта вот несовместимость двух видов услуг? В чем, в чем проблема? У нас в России она вообще, кстати, есть? Это та, та, та, та же самая несовместимость. Ну, проблема есть, конечно. У нас Просто рынок сейчас семимильными шагами развивается. Еще 5 лет назад можно сказать, что у нас какого рынка не было. У нас рынок нелегального такси был 80%, угу. что, в общем, немыслимо. Да? То есть у нас такси было много, но ты выходил на улицу, поднимал руку, кто-то останавливался. Но угу. понятно, что это нелегальное такси. Я считаю, что в Москве, конечно, за 5 лет гигантский скачок. Я с вами соглашусь был сделан, да, то есть сейчас там более 50 тысяч легальных такси и действительно вы выходите и поднимаете руку, и уже есть э, понимание, что, в общем, в центре, по крайней мере, легальное такси остановится. Надо вот здесь, у нас немножко чего не хватает, и вот надо понимать, что в мире есть там, два сегмента. Есть сегмент вот так называемый городской такси, который вы можете на улице остановить, вот это вот с шашечками, mm -hmm. вот, с, со всеми стандартами, да, Городское такси. А есть такси по вызову, так называемые PHV, Private High Vehicle. Эти такси не могут останавливаться на улице. Они также не могут пользоваться вот этими преференциями заезда на выделенную полосу, в места общественного пользования, вокзалы, специальные в специальной стоянки вот Они не могут это пользоваться, но они могут, вот если вы из гостиницы вызываете, откуда или с квартиры, или откуда то вызываете, вот может приехать такой не на такси, там будет цена уже договорная, не обязательно такой стандартный тариф, <связывая> и это тоже такой некий сегмент, некий так тоже сегмент. да. И фактически, ну вот речь шла в первую очередь о создании сегмента вот этого городского такси, который, с одной стороны, получает преференции, в Москве эти преференции были даны. Да, ну там с боями не сразу, но тем не менее разрешили на выездную полосу заезжать. Вот сейчас разрешили тоже на, на вокзалы, ну, по крайней мере, сейчас... уже к этому все готово. Идет это очень правильно, да? И вот эти такси, они должны быть единого стандарта, должны быть единые маркировки, и я считаю, что должен быть единый диспетчерский центр. И в принципе здесь же нужно тогда понимать, вот как в этой системе единства всего работают и те самые агрегаторы. Потому что агрегаторы, вы понимаете, Uber, да, то есть ты загистрировался, я, допустим, у меня есть машина, я загистрировался у Uber на сайте, я уже вот такой водитель. Mm -hmm. Да, но вопрос в чем? Если я попадаю вот в эту систему преференций, если мне разрешают заезжать на выделенную полосу, на вокзал, специальное место, специальную стоянку, где выгодно забирать пассажиров, да, mm -hmm. вот, а если я хочу этих преференций, я должен соблюдать стандарты, которые четко установлены, четко прописаны. Если я этого не хочу делать... Да, ну, отлично, тогда, ну, я как бы, вот у меня есть какая-то, я должен просто индивидуальным предпринимателем и каким-то легальным э, водителем с хорошей, нормальной машиной, там, да, но у меня маркировка, это не для меня, единый тариф, это не для меня, и тогда, ну, как-то я там могу в какие-то сети э, использовать для того, чтобы получать заказы, но никак не смешиваться вот с этим сегментом городского такси, который есть вот наша, наша преференция. Смотрите, Александр, простите, я вас только прерву, вот смотрите, вы сейчас сказали про Uber, про то, что ну, вот, индивидуальный предприниматель, но, насколько я понимаю, Яндекс Такси и Дет такси работают немного по другому принципу, они все-таки работают не с отдельными машинами, а с некими парками, и, соответственно, уже в рамках этого парка есть возможность ну, следить за выполнением каких-то условий и каких-то требований, разве не так? Да, безусловно. Но я как раз говорю о том, какие требования мы хотим, чтобы были соблюдены. Если они хотят ездить по выделенной полосе и заезжать на места, которые на вокзалах есть специально, там, да, для такси, они должны соответствовать гораздо более жестким требованиям, гораздо более жестким требованиям. И, соответственно, и тогда и эти агрегаторы должны подвергаться лицензированию, потому что те Условно говоря, диспетчерские, или назовем их так, системы распределения заказов, которые работают с легальными такси, они тоже должны соответствовать этим требованиям. Не должно так быть, что мы через систему агрегирования даем преференции нелицензируемым такси. Вот этого ни в коем случае допустить нельзя. И сейчас все участники рынка легальные, которые берут на себя те обязательства, которые перед ними как требования поставили, они как раз и говорят, ну мы взяли эти обязательства, поэтому мы хотим, чтобы, ну, соответственно, оградили рынок от недобросовестной конкуренции. Это вполне справедливое требование. Оно решается, естественно, через систему лицензирование и обязательность степени контроля. Важно же не только лицензию выдать, но еще и проконтролировать, чтобы она соблюдалась. Это тоже очень важный вопрос. У меня есть ощущение, что вот те преференции, о которых вы говорите, ну вот воспользоваться выделенной полосой, заехать на какое-то специальное место на вокзале, игра не стоит свечи. Ну то есть я больше времени потрачу, подгоняя свою машину под необходимые требования, а потом, ну, ну нужна мне эта полоса разве выделенная? Ну наверное, я без нее проживу. Ну я, если там условно говорить, я как пассажир, я в общем предпочитаю, чтобы ко мне просто такси быстрее приехало. Так чем... Оно быстрее приедет, по выделенной, это как бы вот единственное что. Ну, ну, не знаю. но ну, вот я как-то готов, я как потребитель, готов этим, наверное, пожертвовать в такси. Вообще, потребитель, по идее, не должно быть дела до того, как, как там, по руке останавливается это такси или по вызову, по большому-то счету. Он должен получать всегда один и тот же набор обязательных условий, правильно? То есть, что человек будет знать дорогу, что он будет знать язык, что у него будет приличная машина, что он будет здоров и не пьян и все прочее тогда возникает вопрос, а в чем они должны конкурировать? Где, где будет вот эта золотая точка, где они будут бороться за потребителя? если, в принципе, все такси будут одинаковые, ну, по-хорошему, по качеству? Ну, вот я как раз возвращаюсь к вашему первому вопросу, что основная преференция – это как раз возможность останавливаться на улице по вызову. Угу. То есть это основное, да, потому что вот эти вот такси на заказ, пищи, которые я упомянул, они не угу. имеют права на улице останавливаться. Это самое важное. Да, по общественной полосе. Ну, стоянка, конечно, специализирована в аэропорту. Это очень важно. Там ну, места такие, где как раз основной поток, если нужно, то, в общем там его забираешь. Это, Конечно, вы правы в том смысле, что объем вот этих преференций, он должен быть отрегулирован таким образом, чтобы легальному такси было выгодно этим заниматься. Выгодно этим заниматься. В разных странах есть и дополнительные меры стимулирования. Например, в Сингапуре. Там правительство субсидирует э, легальные компании, э, в, там есть такие определенные пики во времена сезона, да, и когда у них не сезон, там есть субсидия, э, то есть э, есть разные механизмы, да, но, конечно, останавливаться на улице, это основная вещь, которая должна быть в приоритете. Вы также правы о том, что, конечно, это должно быть прежде всего безопасное такси с хорошим водителем и так далее, и так далее. Но это легче всего проконтролировать как раз для сегмента городского такси, вот, который маркировано шачками и так далее, и так далее. То есть mm -hmm. если вы предъявляете требования к ним, вы их контролируете, вы даете им преференции. И вот они в первую очередь, да, вы правы, если мы говорим, что ребята у вас хорошие машины, хорошие водители, которые знают город, Да, может быть, дополнительные преференции, что-то он говорит, например, не знаю. Женское такси, эко-такси, социальное такси, там, ну и Ну, детские да. сиденья и другие радости сиденья, да, Да, да, да. Это, это все очень правильно, это все в мире есть, все в мире есть. Но вот объем преференций должен быть такой, чтобы эти легальные компании могли э, хорошо зарабатывать. Ну, хорошо в том смысле, чтобы они могли поддерживать этот бизнес в нормальном состоянии, инвестировать в его развитие, естественно. Да? Если это мы говорим о том, что это будет сегмент частных компаний, к чему мы сейчас идем. В мире, в принципе, так и есть, что везде это все-таки не государственные компании, за исключением вот Пекин, я знаю, пример там, да, между государственными компаниями, там порядка 60 их, и в Дубае тоже частная государственная компания держит рынок. Да, Александр, понятно, простите, у нас, правда, время уже совсем кончается. Спасибо вам большое. Проводящий партнер СПГ. Александр Аванасов был у нас сегодня в дороге, а мы делаем паузу. Программа «Дорога» создана совместно с Департаментом транспорта Москвы. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Разворачивайтесь в марше! 14.48 почти в столице, продолжаем мы наш разворот, не можем мы обойти тему второй день капремонта. А есть, кстати, ну, есть несколько публикаций, есть колонка такая Константина с муниципального депутата Зюзина, района Москвы Зюзина, в РБК, где он пишет, что в общем из этой ситуации с капремонтом есть в общем два выхода. Выход первый – это налоговая реформа, которая должна была бы как-то перераспределить часть доходов федерального бюджета в пользу муниципалитетов, а вторая – это поддержка «Развитие институт жилищного самоуправления». Это первая публикация, которая мне запомнилась. И есть еще тоже в РБК о том, как теперь различные партии, ну, системная оппозиция так называемая, «Справедливая Россия», УДПР и КПРФ, используют ситуацию с капитальным ремонтом ну, в борьбе на ближайших выборах, что они предлагают, чтобы как-то отсрочить введение капремонта. В том числе, например, коммунисты предлагают ну, свой законопроект в этой части. У нас на связи сейчас секретарь ЦК КПРФ – Сергей Павлович Абухов. Сергей Павлович, вы нас слышите? Да, да, слышу вас. При... Предложение КПРФ в плане капремонта. Что здесь сейчас можно изменить? В чем это предложение заключается? Значит, ключевой вопрос, который, скажем так, мы пытаемся решить, мы подготовили обращение в Конституционный суд по поводу неконституционности самого закона о капремонте, так как он противоречит, по нашему точке зрения, и Гражданскому кодексу, и другим статьям Жилищного кодекса. Я не буду останавливаться, Эта тема на сентябрь месяц мы подготовили другой законопроект который уже внесен о том о приоритете э, счета лицевого счета дома э, для выплаты капремонт то есть речь идет о том что граждане сначала все равно автоматически аккумулируют э, на счете дома угу. а дальше уже их убеждает региональный терас этот законопроект внесен так. Он, уже, он, значит, он уже лежит в базе данных а сейчас мы отправили третий законопроект на заключение правительства. Ключевое требование, скажем так, здесь новация, то, что гражданин не имеет права оставаться один на один с проблемами капремонта. Хотя бы потому, что когда принималось решение о приватизации жилья, в этом законе о приватизации было написано, что государство несет, прежний владелец несет ответственность и обязан предоставить новым собственникам, то есть гражданам, которые реализировали исправное, оборудованное, в соответствии отремонтированное жилье. Так вот, это обязательство государство не выполнило. И мы считаем, и по нашей оценке, что выполнение должно состоять так, 85% государства, 15% гражданин. Вот, исходя из этого принципа, что государство все равно не имеет права уходить из сферы капитального ремонта. У нас, в конце концов, существует и бюджет Назначения э, по, как на федеральном, так и на региональном уровне. Сергей по, Павлович, значит, я прошу прощения. Не, значит, мы предлагаем. А, ну, простите прощения, прощаю вас. вас. Извините, пожалуйста, хотела уточнить. Вы, да. я имею в виду КПРФ, вы выступаете за то, чтобы вообще отменить вот эту вот э, ныне существующую систему выплаты э, за капремонт или ее изменить? Я вот просто из ваших всех предложений пытаюсь понять. Вы, в принципе, считаете, что это незаконно и нехорошо, потому что государство другие обязательства на себя брало? Значит, мы исходим из реальности. Значит, первое, мы, мы требуем ее отменить как таковую через Конституционный суд. Так. И вступить э, опять правительство с экспертным сообществом в выработке оптимальной системы, которая была. Значит, Но мы предлагаем и, скажем так, заплатки на эту систему, которые бы э, ну, наиболее вопиющие несправедливые вещи э, устранили. И вот этот вот 85 на 15 соотношение – это первое. Второе – отменить бессрочную систему взимания и накопления взносов и установить период их уплаты не больше пяти лет. Причем эти обязательства закрепляются в договоре о капитальном ремонте с каждым домом. То есть граждане обязуются платить взносы в пределах максимальной доли не более 15, а государство обязается перед гражданами провести их ремонт в точно установленные сроки надлежащим образом, и по согласованию это все должны быть граждане определять перечень тех работ, потому что то, что мы сейчас видим, вот даже на сайте на сайтах выставлено замена трубопроводов газоснабжения оказывается, оно уже произведено три года назад, а их опять ставят или установка каких-то других приборов или перелицовка крыш, которая уже давно была произведена, то есть здесь совершенно нынешняя система непрозрачна, несправедлива и коррупциогенна. Поэтому э, в любом случае наша система предлагает независимый аудит расходования средств на э, ремонт имущества моего многоквартирного дома. И поэтому если государство не выполняет свои обязательства, вот оно заключилось договор, граждане перечисляют ему эти 15% положенной суммы. Но мы, мы все более-менее прекрасно знаем. Замена лифта стоит миллион рублей. Да? Замена э, газ, значит, газового оборудования, это ну значит, миллион с хвостиком, ну и так далее. Более-менее примерно и оценки ясны, сколько это должно. То есть государство вкладывается и гражданин. И если государство не обеспечивает выполнение, значит, там есть какой-то не более трех лет своих обязательств, оно возвращает деньги господину. И он пускай тогда, значит, решает, нанимает частную компанию, какую-нибудь другую, помимо государственной воли. Понятно, Потому, Понятно так, спасибо. противоречие здесь в том, что нас объявили собственниками, а мы собственниками быть не можем. Государство говорит, нет, у нас есть публичный интерес, я все это беру себе на себя. Но уж так-то жить должно быть. Понятно, спасибо большое. Сергей Абухов, секретарь ЦК КПРФ. У меня один только вопрос остается. Где не все были, когда этот закон принимали в конце? У меня вопрос в самом начале возник, но я сдержалась. не успеваем его уже задать. У нас сейчас дорога, Сан Саныч Пиколенко. Разворот.